Глава 9. Клеймо на сердце Эверлинг проснулся не от ярких солнечных лучей, проникающих в комнату через окно, а от тихих шагов помощницы Селестины. Невысокая девушка прошла в гостиную и, не спеша, стала накрывать на стол. Разложила приборы, расставила тарелки и чашки. Один раз удивленно посмотрела на Эверлинга, лежащего с еще закрытыми глазами, и хотела тихо удалиться. Но запуталась в собственных юбках, задела ковер и шлепнулась на пол. Она быстро поднялась, отряхнула фартук и расстроенно прошептала себе под нос. Какая же я неуклюжая! Эверлинг скинул с себя плед. Помощница действительно выглядела расстроенной и немного смущенной. Она совсем не смотрела на него и, скорее всего, была уверена, что он еще спит. В следующий раз будь осторожней, сказал Эверлинг. Девушка подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Простите. «Я не хотела вас разбудить», — воскликнула она, поклонилась и поторопилась выйти из гостиной, оставив Эверлинга одного. Он осмотрел комнату. Вчера явно было не до этого. Он слишком вымотался и слишком зациклелся на себе. Взгляд зацепился за еще одну фотографию, висевшую на стене, где была изображена семья. «Родители Николаса», — догадался Эверлинг. «Где они сейчас были? Что с ними стало? Дожили ли они до смерти сына или их казнили раньше?» Почему-то он не сомневался, что родители Николаса уже мертвы. Что-то в поведении Селестины выдавало потерю не только внука, но еще и сына или дочери. Подойдя к стене, Эверлинг снял рамку. Все трое выглядели счастливыми, как и Николас с Селестиной на вчерашнем фото. Женщина, мать Николаса, очень напоминала Селестину в молодости. Пусть он не особо рассматривал плакаты и афиши, у обеих женщин были одинаковые черты лица и улыбки. Он повесил фотографию обратно, и в этот момент в гостиной появилась Селестина. После вчерашнего Эверлингу не стало легче, но он хотя бы смог не отвести от нее глаз. Он никогда не хотел делать кому-то больно, но жизнь всегда принуждала к этому. Она сказала, что ты уже проснулся», — вместо приветствия произнесла Селестина. «Завтрак скоро будет готов, но твои друзья еще отдыхают. Вы уже думали, что делать дальше?» «Нет» коротко ответил Эверлинг, «не было времени». «Понимаю», — закивала Селестина, «в партуме оставаться опасно». Никто из них не сказал вслух, что оставаться опасно им не только в партуме, но и во всей форте. В гостевой спальне на широкой кровати Эванжелина свернулась калачиком и уткнулась носом в подушку. Она обнимала плюшевую птичку как самое главное сокровище в своей жизни. Рядом потянулась Джадера — Зевнула два раза подряд и повернулась к дремлющей Евангелине. Джадера натянула одеяло до подбородка и с радостью бы поспала еще пару часов. Воспоминания о собственном доме не отпускали с вечера. Она очень хорошо помнила мягкую кровать с пуховой периной в своей комнате, множество игрушек и книжек. Помнила вкусную еду, которую готовили кухарки. Помнила, как отец любил и ее, и брата, как обнимал и целовал на ночь. И как впервые посмотрел на них с отвращением. Иногда Джадара думала, изменилось бы что-то, если бы их с Джейлием мать не умерла при родах. Стала бы она такой же, как отец, или же приняла бы своих детей любыми. Джадера никогда не хотела быть магичкой металла. Она вообще не хотела обладать какой бы то ни было силой, а той, которая досталась, управляла с трудом. Эванжелина рядом засопела и чуть сильнее прижала к себе игрушку. Джадера по-доброму улыбнулась. Эванжелина для них была как младшая сестренка, о которой непременно нужно заботиться. Джадара чувствовала по отношению к ней то же самое, вот только получалось всегда наоборот. Это Эванжелина ей помогала, успокаивала ее. Она погладила Евангелину по голове, та не проснулась. По коже прошлись мурашки, когда в голове всплыло разъярённое лицо отца. В тот день он впервые ударил ее и Джейле. С размаху залепил пощечины и холодно приказал больше никогда к нему не приближаться, потому что такие отродья не могли быть его детьми. Он сказал им, что его дочь и сын погибли. А на следующий день мистер Элберс позвонил Ирмтону Пини и попросил приехать. Дядя Джейлея и Джадеры просил брата не отдавать детей. Он говорил, что готов забрать племянников к себе, что его жена будет только рада, но их отец был непреклонен. «Эти дьявольские выродки никогда не будут частью нашей семьи», отчеканял тогда их отец. Джадара зажмурилась. «Тогда и я дьявольский выродок», — ответил их дядя. Тогда Джадара не поняла, что значили эти слова, но сейчас... Она резко распахнула глаза и подскочила. «Дерьмо!» — воскликнула она. Боль, причиненная их отцом и разбившая сердце, отошла на второй план. Их дядя был магом. «Эва, просыпайся!» — она затрясла Еванжелину за плечо. «Вставай! Я знаю, куда нам пойти!» Эванжелина лениво разлепила глаза. Она привстала, что-то промочала и снова улеглась на кровать, закутавшись в одеяло, но Джадара опять начала ее тормошить. «Эва!» – Джадара потянула ее на пол. «Говорю тебе, у меня есть план!» Она стащила Евангелину на пол, забрала белое одеяло и кинула на кровать, а после, не дожидаясь Евангелины, побежала в соседнюю комнату, где спали Джейлей и Герсей. Она выложила им все то же самое и убежала в поисках Селестины, оставив недоумевающего брата. Он не догадался, о ком говорила Джадера. К десяти все собрались на завтрак. Они так устали накануне, что проспали больше десяти часов и все еще чувствовали себя немного потерянными, кроме Джадеры, готовой от радости чуть ли не танцевать. Можешь теперь все объяснить еще раз для всех и более понятно? Заинтересованно спросил и доедая уже вторую тарелку каши. Джадера активно закивала, допила чай и быстро заговорила. Помнишь нашего дядюшку? Они с тетушкой заходили к нам редко. У них с отцом были плохие отношения, а мы никогда не могли понять, в чем проблема. Он маг, наш дядюшка. Точно тебе говорю, он маг. Мы можем отправиться к нему домой. Он должен нам помочь. Рискованно, отрезал Эверлинг. Он ваш родственник. У него дома солдаты короля точно будут искать. У тебя есть варианты получше? Не унималась Джадара. Селестина молча их слушала и не вмешивалась, хотя, судя по ее виду, у нее точно был какой-то план. Герси и Эванжелина тоже ничего не говорили, обдумывая предложение Джадеры. Эверлинг спорил с Джадерой, Джей Лей иногда вставлял свои комментарии. «Что думаешь?» — тихо спросила Эванжелина, пальцами коснувшись тыльной стороны ладони Герси. Он незаметно вздрогнул. Герси немного помедлил с ответом, но в итоге сказал. «Думаю, это лучшее, что у нас есть». Евангелина поджала губы, к сожалению, и коснулась своего ошейника. «В идеале нам бы еще их снять, кто знает, что нам понадобится сделать ради своей свободы». Герси не хотел ей ничего отвечать, он только и мечтал вновь надеть ошейник. Поспать ему, конечно, удалось, но в ошейнике бы спалось спокойнее. Внезапные вспышки эмоций, проходивших мимо дома Селестины людей, заставляли тревожиться понапрасну. Он смог принять чувства Эверлинга, Эванджелины, Джоле и Джадеры, но все остальные доставляли жуткий дискомфорт. Иногда это было терпимо, но чаще он мысленно задыхался. Даже Селестина и ее переживания тугим комком сжимались внутри. Но Эванджелина была права остальным лучше найти способ снять металлические ограничители, ведь никто не знал, с чем им придется столкнуться. Герси повторил ее слова, но громче заставляя Эверлинга и Джадеру замолчать и повернуться к нему. Джей Ли тут же его поддержал. Для него магия металла была не очень полезна, но вот сила Эверлинга и Эванжелины в случае чего могла бы очень пригодиться. «Одна проблема. Никто не знает, как их снять без ключа», — разочарованно вздохнула Джадера. «Эва, сможешь их расплавить?» — внезапно спросил Эверлинг. В комнате повисла тишина. Все услышали, как Джей Ли сделал глоток чая. Секундная стрелка на часах двигалась очень громко. Евангелина чуть не выронила вилку. «Линк, даже если я смогу расплавить ошейники, я...» «Это не вариант», — с трудом сохраняя спокойствие, ответила Эванжелина. «Это опасно. Ты вообще представляешь, что будет с нашими шеями? Я не буду этого делать». Тишина стала напряженной. Все понимали, что Эванжелина права. А еще все понимали, им необходимо избавиться от ошейников не только потому, что с ними невозможно использовать магию, а еще потому, что они достаточно заметны. «Каждый человек в партуме, если не во всей форте, знал, что это и что такое не носят просто так». «И что будем делать?» — глухо спросила Джадера. Ее радости как не бывало. Селестина кашлянула. «Если позволите встрять в вашу беседу, то я могу предложить помощь одного своего знакомого». Все внимание обратилось к ней. «Мы с ним не то чтобы в хороших отношениях, но он мне должен». Она по девичьи хихикнула и подмигнула. «Мастер на все руки. Он пытался меня обокрасть, я его заметила, и в итоге мы договорились, что он должен мне одну услугу. Я сообщу ему и попрошу прийти сюда». Селестина, не дояв завтрак, встала и направилась к журнальному столику около окна. С левой стороны от столика находилось кресло, на которое она плюхнулась, закинув ногу на ногу, и вытащила лист бумаги и ручку. Быстро на коленке начеркала записку и позвала Уну. Отдавая бумажку, что-то тихо сказала». Она кивнула и покинула дом. К утру все военные уже знали о случившемся на арене, так что патрули усилили. Описание беглецов дали всем, возможно, даже фотографии, но по большей части солдаты, скорее всего, ориентировались бы на наличие ошейников, потому что ни Ирмтон, ни король Иоган, ни главнокомандующий Кахир Веласкис еще ни разу не сталкивались с тем, чтобы бойцы снимали их с себя. Александр появился в доме Селестины примерно через час вместе с Уной. Это оказался невысокий коренастый мужчина с головой и хмурым взглядом. Он даже не догадывался, ради чего его позвала бывшая знаменитость, но, едва увидев Эверлинга, сразу все понял. «Нет», — бросил он, даже не переступив порог гостиной. «Я сдам тебя в полицию», — равнодушно ответила Селестина. «Скажу, что ты уже во второй раз вламываешься в мой дом. И кому они поверят? Самые популярные артистки прошлых лет?» Или мелкому воришке, который с трудом сводит концы с концами? По-моему, ответ очевиден». Александр презрительно фыркнул, поморщился и всем своим видом продолжил источать отвращение. Его чуть ли не трясло от одной мысли, что он находится в одном помещении с теми самыми беглецами-магами. Газеты еще не успели напечатать шокирующую новость, но король Иоган приказал по возможности обезопасить граждан и предупредить всех. «Сдашь меня и сама уйдешь на дно вместе со мной», — зло ответил Александр. «Солдаты и полиция сейчас заняты поимкой вот этих», — он кивнул в сторону сидящих на диване и за столом. «У них есть имена», — спокойно продолжала Селестина. «И напомню еще раз, ты мне должен...» Он замахнулся на нее, но ударить не успел, потому что Эверлинг оказался быстрее. Он перехватил руку Александра, дернул на себя, развернув мужчину спиной к себе, и заломил руку за спину. Селестина облегченно выдохнула. Он точно может вскрыть наши ошейники, настороженно спросил Эверлинг. Могу, выплюнул Александр. Но с чего ты решил, что стану это делать. Он попытался усмехнуться, но Эверлинг сильнее вжал его в стену. Потому что иначе ты сдохнешь. Александр сделал рывок, чтобы вырваться. Не получилось. Линк, выкрикнул Герси и широкими шагами пересек комнату. Так он точно нам не поможет. «Послушай своего дружка, он хоть и такое же отребье, как ты, но манера у него вроде бы получше», – прошипел Александр. Селестина хотела возмутиться, но не успела. Эверлинг залепил ему локтем чуть ниже шеи. Александр не смог удержаться на ногах, а Эверлинг вдруг отпустил его руку. Александр рухнул, плашмя на пол. Эверлинг наступил на его голову. «Линг, хватит», – попросил Герсий. Говорил он с долей предосторожности. «А то что?» Эверлинг с удовольствием бы его спровоцировал сейчас, но понимал, что момент самый неподходящий. А потому, когда Герси тихо попросил поднять Александра, Эверлинг молча это сделал. Герси осторожным движением заставил Александра поднять голову и посмотреть ему в глаза. Он не хотел этого делать. Сказал себе, что будет стараться не пользоваться магией, будет пытаться не контролировать людей. Каждый раз, когда он делал это, внутри что-то обрывалось. Неважно, кого и зачем он брал под свой контроль. Герси всегда проклинал магию разума, и сейчас он снова ее проклял. Глаза Александра заволокло туманом. Он послушно стоял напротив Герси и молча ждал указаний. Эверлинг усмехнулся. Скольких ты можешь контролировать одновременно? Последний раз, когда мы говорили, вроде бы было двадцать. Сейчас что-то поменялось. Говорил Эверлинг с издевкой или спрашивал серьезно не понял никто. Герси, не отрывая глаз, от Александра, сказал. «Также, около двадцати, может, двадцати пяти. Долго мой контроль не продержится». «Одного? Сколько сможешь продержать одного под своим влиянием?» На этот раз спрашивал Эверлинг серьезно, и в этом ни у кого не было сомнений. «Если без перерыва, то дня два-три. С перерывами на сон неделю точно получится». «Чтобы контролировать его без перерыва, тебе нельзя спать?» взволнованно уточнила Еванжелина. Герси кивнул. «Ты уверен?» Два дня без сна я как-нибудь продержусь, он улыбнулся, обернувшись к Анжелине. Она хотела возразить, но не стала, почувствовав прикосновение Джадера к плечу. Джей Лей был не особо доволен происходящим, но понимал, что выбор невелик, и Герси остановился на лучшем из возможных вариантов. Захочешь поспать, говори, я вырублю его с одного удара. Как ни в чем не бывало, произнес Эверлинг. Селестина опомнилась и уперла руки в бока. Вы что натворили? Она пыталась, чтобы голос звучал строго, но сама едва сдерживала рвущийся наружу смех, и как вообще это работает? Неожиданно спросила она, окончательно растеряв всю притворную строгость. Пока он под моим влиянием будет делать все, что я скажу, когда очнется, некоторое время будет чувствовать себя растерянным, но потом все вспомнит и станет прежним, как в поговорку отчеканил Герси. «Что ж, значит, как только ты отпустишь его, он вновь станет для вас угрозой», задумчиво протянула Селестина. «Я попробую с ним договориться». «Спасибо», с улыбкой произнесла Иванжелина. К вечеру Александр вместе с Герсием вернулись в дом с небольшим пакетом. Александр заходил домой и в парочку магазинов за недостающими деталями. Селестина предоставила в его полное распоряжение всю кухню, и мужчина, не поблагодарив ее, заперся там». Его стеклянные глаза пугали всех, включая Герсия. Он больше всех остальных ненавидел этот безэмоциональный взгляд, через который никто не мог пробиться. Все собрались в гостиной. Кто-то устроился на полу, кто-то на диване. А Селестина села за стол, закинув ногу на ногу, и взглянула на каждого по очереди. «И что дальше?» — учтиво спросила она. Джейли и Эванжелина одновременно пожали плечами. Эверлинг хмыкнул, нахмурившись. Герси вскочил с места и прошел к выходу, но остался в комнате. Так он чувствовал себя комфортнее и ощущал чуть больше контроля. Джадара издала продолжительное «ну» и потянулась, загадочно улыбаясь. «Дальше мы можем отправиться к нашим с Джейм дядюшке и тетушке. Я говорила утром о них. Думаю, они смогут нам помочь». Джадера была уверена в своих словах, словно уже связалась с родственниками, хотя на деле даже не знала, где они живут. «И как мы отыщем их, Джо?» — спросил Джей Лей. Тут Джадара сразу поникла. Когда они с Джей Леем были детьми, дядя и тетя жили в Партуме, но в их последнюю встречу дядя обмолвился, что они с женой собирались переехать. Куда он не сказал. «Это безумие!» — недовольно произнес Эверлинг. «Мы же не будем искать их по всей стране!» «Не будете!» — согласилась Селестина. «Но я знаю ту, кто сможет сделать это за вас, причем довольно быстро!» «Конечно, не запросто так, но уверена, вы сможете найти с ней общий язык». Она заговорщицки улыбнулась. Никто не знал, о ком говорила Селестина, никто даже не стал спрашивать. Все просто задумались о собственной готовности с кем-то знакомиться в этом убивающем городе и идти на сделку с незнакомкой. Ее зовут Алана. Она глава самой опасной и... известной уличной банды. Сотрудничает со всеми, кто готов заключать с ней договор. «Я напишу название улиц, поищите ее людей там, они отведут вас напрямую к Алане». Все помолчали. Предложение звучало не совсем разумно. Раз эта Алана сотрудничала со всеми, с кем могла договориться, значит, с королем и армией она тоже вполне могла работать. Все выглядело слишком рискованно, но других вариантов у них не было. Селестина позвала Уну и попросила сделать чаю. Она терпеливо ждала их ответа, не давила, не уговаривала, словно понимала замешательство, в котором они находились. ее помощь до сих пор ни у кого не укладывалась в голове. Они просто ухватились за этот шанс так крепко, как смогли, не задумываясь о последствиях, ни для себя, ни для нее. Уна прошмыгнула в комнату мимо Герсия, поставила поднос на стол и снова ушла на кухню за парой чашек и вазой с печеньем, не поместившихся на поднос. С кухни доносилось шуршание, лязг металла, но сам Александр делал свою работу молча. Правильно думал Герси, рабы никогда не говорят без позволения. А Александр сейчас именно раб, без своих мыслей, без желаний, без возможности даже вздохнуть самостоятельно. «И кто эта женщина? Думаете, она не сдаст нас королю?» Наконец Эверлинг высказал мучающий их вопрос. «Вряд ли», — ответила Селестина, наливая чай во вторую чашку. «Насколько я знаю, у нее в банде есть несколько магов». «Ей все равно, с кем сотрудничать. Главное, чтобы человек хорошо выполнял свою работу. Ее банда в основном добывает информацию и шпионит. Но еще кажется, они отличные снайперы», — довольная собой добавила Селестина. «Откуда вы знакомы?» — не удержалась от любопытства Джадера. «О, дорогая», — воскликнула женщина и чуть не выронила чайник. «Моя работа сводила меня со многими людьми. Не все из них были благородными аристократами». Оно и к лучшему. Все снова замолчали. К ним зашел Александр. Он подошел к каждому, что-то посмотрел, и измерил на ошейниках, сделал пометки в небольшом блокноте и ушел обратно. Выглядел он жутковато, и шевелиться в его присутствии лишний раз никто не хотел. Пока они разговаривали, он заходил еще четыре раза. Уна принесла оставшиеся чашки, поставила вазу с печеньем на стол и молча удалилась. Как ее найти? спросил Эверлинг. «Мы еще не соглашались», — возразил Джей Лей. «Но согласитесь», — уверенная в себе ответила Селестина. «Я все объясню. Для начала вам надо избавиться от ошейников». «И от клейма», — тихо добавил Эверлинг. Все вздрогнули. Никто об этом даже не подумал, но Эверлинг был прав. Если их поймают, клейму обязательно найдут, а по нему сразу определят, кто они. Джадара коснулась места чуть выше сердца, как раз там, где каждому из них Ирм Тонпини выжигал... СС. СС от английского Celestial Coast. В переводе означает небесный берег. Боюсь спросить, каким образом мы будем это делать, неохотно поинтересовался Джейли, уже примерно представляя ответ. Слышать этот ответ совершенно не хотелось, но Эверлинг жестоко произнес. «Эванжелина выжит. Что? Разом воскликнули «Эванжелина» и Джадера но потом обе поняли, что это самый быстрый и верный способ избавиться от предательского знака, который выдал бы их с потрохами любому. И они согласились. Пока все пили чай, Селестина снова схватилась за бумагу и ручку, аккуратным почерком вывела два названия улиц и, достав карту Партума, начертила путь от ее дома к месту обитания Алана и ее банды. Они находились в северной части города, и там Селестина большими буквами написала «Вороны». Она отдала карту и записку Эверлингу. Он, все прочитав, поднял одну бровь. Вороны? Название банды саму Алану называют вороний глаз, спокойно ответила Селестина. Почему? Джейли пересел с пола на диван. Когда увидите ее, то сразу поймете, усмехнулась Селестина. И да, лучше не злите Алану. Герси, молчавший до этого, вдруг вышел из гостиной и направился в кухню, чтобы проверить, как обстоят дела у Александра. Герси наблюдал за ним какое-то время. Александр, не обращая ни на кого внимания, был полностью поглощен делом. Со стороны это могло выглядеть просто как сильная увлеченность. Герси чувствовал ужас. Такой силы никогда не должно было существовать. Она только и могла что рушить чужие жизни. Сзади к нему тихо подошел Эверлинг, коснулся плеча, заставив обернуться, и прислонился спиной к двери. Они стояли друг напротив друга, не произнося ни слова. Молчать у них получалось лучше, чем говорить, особенно друг с другом. Остальные медленно расходились спать, а Эверлинг оставался напротив Герси. Последней в спальню ушла Селестина, бросив им «Вам двоим срочно нужно откровенно поговорить, а то вы скоро убьете друг друга». Герси отвернулся, лишь бы Эверлинг не заметил, как у него вспыхнуло лицо. Он с трудом удержал контроль над Александром, когда тот вдруг поднял голову и, нахмурившись, повернулся к ним. Герси старался унять бешеное сердцебиение. Эверлинг раздраженно повел плечами, делая вид, что ему были неприятны слова Селестины. Неловкость между ними усилилась. Александр продолжил работать. Дом погрузился в ночную тишину. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я его вырубил?» уточнил Эверлинг, когда они вернулись в пустую гостиную. «Уверен», устало отозвался Герсий. «Но спасибо». Оба не отказались бы от нескольких часов крепкого сна, но Герсия не мог позволить себе спать из-за Александра, а Эверлинг из-за Герсия, которого непонятно почему, не хотелось оставлять на ночь одного, и еще из-за себя самого, потому что знал, воспоминания обои с Николасом Рейнольдсом снова заключат его в нерушимой хватке. В чьем-то присутствии острая вина не пожирала так сильно, как в одиночестве, и потому Эверлинг предпочел общество Герсия. Поначалу они находились в разных концах гостиной, несмотря друг на друга и не разговаривая. Постепенно расстояние между ними уменьшалось, и к двум часам ночи оба уже сидели на полу, спиной прислонившись к дивану. Почему-то сидеть на полу было уютнее, чем на диване. Так казалось, что стена, которую возвел Эверлинг, могла, если не рухнуть, то хотя бы треснуть. Он потом обязательно заделает эти трещины, но Герсию хватало этих редких моментов. К трем часам ночи Эверлинг начал засыпать. Голова невольно склонилась, оказавшись на плече Герси. Он замер, боясь разбудить Эверлинга. Напряжение в теле возросло, принося чуть ли не физическую боль. Герси очень давно не держал под контролем кого-то так долго, но в душе стало намного теплее. Пусть Эверлинг постоянно выражал злость и недовольство, он все равно ему доверял. Это было лучше, чем ничего. К 8 утра Эверлинг проснулся. К девяти все остальные тоже встали, к десяти они уже позавтракали. А к одиннадцати Александр закончил свою работу, он принес четыре разных ключа. Первой сняла шейника Ванжелина, она коснулась голой шеи и удивилась ощущением. Она не на арене, даже не на тренировочной, ей не нужно ни с кем сражаться, но шейника на ней больше нет. Губы тронула спокойная улыбка. Эверлинг долго смотрел на маленький серебряный ключ и не мог поверить, что это не только ключ от ошейника, но еще и ключ к свободе. Когда сковывающее украшение рухнуло на пол, ему захотелось сразу же использовать магию крови, но он вовремя себя остановил. Здесь нельзя никого убивать. Эверлинг повернулся к Александру. Джадарай и Джейли освободились в один момент и тут же кинулись друг друга обнимать, радостные и смеющиеся. Селестина сидела на диване с книжкой, но не читала. Улыбалась и радовалась вместе со всеми, будто бы своим побегом и своей обретенной свободой они могли даровать покой ее погибшему внуку, словно могли его вернуть. Как только все сняли ошейники, Герсий убрал контроль. Александр покачнулся и осоловело осмотрел гостиную Селестины, не понимая, где находится. Прежде чем он пришел в себя, прошло несколько минут. Голова шла кругом. Первое, что он сказал – «Мерзкие твари». «Ты в моем доме, не забывайся!» Тут же осадила его Селестина. Чувствовал себя Александр уставшим, сознание еще было затуманенным, но он вспомнил происходящее. Перед глазами мелькали картинки последнего дня, как он отправился вместе с магом разума в свою квартиру, как они вместе заходили в магазин, как пришли сюда, и как он не один час провел за работой. Его тошнило. «Да с вас всех надо шкуры содрать заживо!» прошепел Александр. Селестина вновь хотела возмутиться, но не успела. Эверлинг с ноги ударил его по животу. Еще раз что-то подобное скажешь, и я разорву тебя на части, холодно произнес он. Только не в моем доме, выкрикнула Селестина. Линк, не надо, одновременно с Селестиной закричала Эванжелина. Чтоб вы все сдохли, и ты, Селестина, вместе с ними! Согнувшись пополам, выдавил из себя Александр. Радость Джадеры и Джейли испарилась. Они, все еще обнимаясь, со страхом уставились на Александра. Еванжелина вжалась в спинку дивана, но была готова в любой момент сорваться и кинуться на помощь и Эверлингу, и Александру. Герси уже хотел снова взять Александра под контроль, но тот как-то резко успокоился. В гостиную постучалась у нас с нелепым вопросом, все ли у них в порядке. Селестина сказала, что сегодня у нее внеплановый оплачиваемый выходной. Мы не можем его отпустить, отрезал Эверлинг. Все это понимали, но никто не был готов согласиться с этим вслух. «Мы не можем его убить», — слова Еванжелины прозвучали будто бы эхо. «Мы не можем просто убивать людей, с которыми встречаемся. Мы не убийцы», — продолжала она с несвойственным ей надрывом. «Ты», — оборвал ее Эверлинг, — «ты не убийца». джонни убийца», Джейни убийца», «Гер не убийца». Джадера, Джейли и Герси опустили головы. Сказанное Эверлингом звучало как укор. Я не прошу кого-то из вас его убить. Я все сделаю сам. Александр притихо попятился к выходу, но наткнулся на закрытую дверь. Он потянулся к ручке, хотел уйти. Эверлинг пересек комнату и возвысился над Александром, смотрел на него сверху вниз, не скрывая отвращения, и ненавидел так сильно, как только мог. Герси откашлялся и вмешался в их безмолвную беседу пока остальные пытались принять правильное решение. «Я могу его подчинить себе снова и вложить в его голову определенные установки. Так он не навредит нам, а тебе не придется пачкать руки в крови. Снова!» Чуть тише добавил Герси. Лицо Александра выражало отвращение. Герси на него не смотрел. Эверлинг жаждал ударить Александра, костяшками пальцев ощущая мнимое покалывание. «Эта идея мне нравится больше», уверенно сказала Эванжелина. А мне нет, выдохнул Эверлинг. В моем доме вы никого не убьете, молодой человек. Голос Селестины стрелой врезался в его голову и звучал осуждающий. Эверлинг отступил. Неприятное колющее чувство повесило замок где-то внутри и спрятало ключ. Он сделал шаг назад, потом еще один и еще. Ничего не ответил, никак не дал понять, что согласен с их решением. Просто отошел к стене, скрестив руки на груди, и больше не хотел вступать в диалог ни с кем. Эверлинг думал, что научился не зацикливаться и продолжать жить, но после встречи с Селестиной внутри все пошло наперекосяк. Перед глазами вновь стало лицо Николаса, перекошенное от боли. Он бы убил Александра, если бы Селестина молчала, но больше он не сможет даже подумать о его убийстве. «Насколько безопасен твой план?» – обратился Эверлинг к Герсию. Герсия прошибла потом. «Не знаю. Я никогда не пробовал, но знаю, что это возможно. Ермтон когда-то обмолвился, но мне запретил даже пытаться». «Хочешь попробовать, даже не зная, как это делать?» вкрадчиво уточнила Еванжелина. Александр ухватился за дверную ручку, но Эверлинг вовремя взял того за ворот и потянул обратно в гостиную. Селестина хмуро наблюдала за ними с плотно сжатыми губами. Она очень надеялась разрешить вопрос мирно, но чувствовала, что так просто проблему не устранить. Александр слишком сильно ненавидел магов. С чего она вообще решила, что его помощь – хорошая идея? Селестина просто знала его как хорошего мастера, которого иногда нанимали аристократы, но не имела ни малейшего понятия о его мировоззрении. Отрывка Эверлинга Александр упал на пол и чуть ли не зарычал от злости. Будь он чуточку сильнее, сразу же ввязался бы в драку, но против магии у него не было шансов. «Как мы узнаем, что твоя магия сработает?» Решил уточнить Эверлинг, наступив Александру на спину, чтобы тот лишний раз не дергался. Но такого унижения Александр не ожидал. Сжав руки в кулаки, он сначала рывком поднялся на ноги. Эверлинг отступил. А потом Александр замахнулся и ударил. Удар, конечно, вышел слабоватым. У Эверлинга всего лишь повернулась голова. Он раздраженно сплюнул и сам врезал Александру со всей силы. Как и обещал Герсию, он вырубил Александра с одного удара. «Эва, быстро выжигай нам клей, и уходим!» Обсуждать больше было нечего, ни времени, ни возможности. Селестина вместе с Джадерой, не сговариваясь, побежали за аптечкой и вскоре принесли коробку, из которой вытащили пару упаковок с обезболивающими, мазь и бинты. Эванжелина подскочила к Эверлингу, который уже снял рубашку, и сел на ближайший стул. Он сцепил руки в замок, впившись ногтями в собственную кожу, Когда Евангелина коснулась его клейма ладонью, под ее рукой появился маленький огонек, который расползся по всей поверхности, нагреваясь с каждой секундой все больше. Эверлинг не произнес ни звука, когда огонь расплавил шрам, напоминающий, что он чужая собственность, только сжал зубы и сильнее впился ногтями в свои руки. Привыкнув к боли, он редко уделял ей должное внимание и научился не издавать ни звука в моменты, когда внутри все разрывалось на части. Физическую боль терпеть всегда было намного проще, чем эмоциональную. Эванжелина тихо извинилась перед ним, но ответа не получила. Селестина поспешила обработать ему ожог, и, казалось, совершенно не была смущена неприятным зрелищем. Джадара подала ей мазь, затем бинты, от которых Эверлинг хотел отказаться, но после подзатыльника от Селестины согласился. Чувствуя непомерную усталость, он просто откинулся на спинку стула и дышал быстрее, чем обычно. Еванжелина тем временем направилась к Герсию. Он только приспустил рубашку с плеча, обнажая нужный участок тела. Его передернуло от ее прикосновения, но он изо всех сил старался сделать вид, что все в порядке. В глаза Еванджелини он упорно не смотрел, а она слабо улыбалась, будто бы ее улыбка могла забрать жуткие воспоминания и рассеять пугающие ощущения. Но Герсий был благодарен ей хотя бы за это. Ее доброта всегда успокаивала и согревала в самые болезненные моменты. Когда горячая субстанция на ладони Эванжелины обожгла его грудь, он зажал рот свободной рукой и застонал, не ожидая, что будет настолько больно. Острая обжигающая волна пронзила насквозь. Герси не позволял себе кричать, хотя знал, что никто и никогда не осудит его ни за крики, ни за слезы. Но, несмотря на это, не дал себе разрешения выглядеть слабее. Будто так проиграл бы Эверлингу, научившемуся молчать, когда больно. Джадара держала за руку Джейлея, когда Еванжелина выжигала ей клеймо, и кричала во все горло. Она вцепилась в брата мертвой хваткой и с трудом сдерживала слезы. Джадара никогда не умела ни хорошо драться, ни терпеть боль, а сейчас лишний раз убеждалась, что ей и Джейлею на арене было не место. Она сильно кусала нижнюю губу, отчего-то надеясь прокусить кожу до крови, но не смогла, а потом вдруг улыбнулась и сказала, «Не думала, что буду когда-то радоваться боли». Ей очень хотелось плакать. Левая часть груди горела огнем. Она уже успела забыть, как это больно, когда кожу прожигают. А ведь когда ей ставили клеймо, она рыдала. Джей Ли держал за руку Джадеру, когда Еванжелина выжигала клеймо ему, и был готов заплакать в любой момент. Селестина прошептала что-то успокаивающее и ему, и его сестре, пока обрабатывала ожог Джадере, но Джей Ли толком не смог разобрать слова. Боль затуманивала разум. Голова тоже разболелась, а глаза слепались. Но когда Эванжелина закончила, он, всхлипнув, ответил Джадере. «Согласен, сестренка. у меня, кажется, крыша сейчас поедет, но я счастлив избавиться от этого». «Точно», — поддакнула Джадера. «Откуда у вас силы разговаривать?» — почти неслышно протянул Эверлинг. Эванжелина тем временем попросила Эверлинга расстегнуть платье и, отвернувшись, приспустила рукав. Он подошел к ней, положил руку на плечо, уже не обращая внимания на Джадеру и Джейлея, которые продолжали переговариваться и изредка тихо посмеивались над своими же шутками. Смех выходил неестественным, надрывистым. Обжигать себя оказалось намного страшнее. Полить по другим огненной солнечной энергией она уже привыкла, пусть по-прежнему была недовольна этим положением, но причинять такую же боль себе? «Эванжелина делала это впервые». Она всегда убеждала себя в том, что, нанося ожоги другим магам на арене, спасала их от смерти. А нанеся ожог себе, поняла, что, вероятно, смерть была бы лучшим исходом. Слезы покатились сами по себе. Эванжелина даже не поняла, как это произошло. Она просто плакала и сжимала руку Эверлинга. Как ее противники справлялись с ранами, которые она наносила им? Как оставались благосклонны к ней? И почему некоторые подходили после со словами благодарности? Неужели такая боль для них была лучше смерти? Евангелина вытерла слезы, не найдя в себе ответ ни на один из вопросов. Селестина обработала всем раны и поочередно успокоила каждого, даже если успокоения не требовалось. Она наложила им повязки, а после поцеловала в макушке, будто была их бабушкой, тетушкой или няней, приглядывающей за сворой неродивых детей. Линк, тихо позвала Евангелина. Он повернулся к ней. «Ты правда считаешь, что Александра нужно убить?» Она не ожидала от себя этого вопроса. Никто не ожидал. Эверлинг не очень хотел ей отвечать. Колющее чувство никуда не ушло, пусть ее огонь заставил отвлечься и переключить сознание на другую, более реальную боль. «Он может навредить нам в любой момент», уклончиво ответил Эверлинг. Она все еще вопреки всему, была против убийств, но не могла отрицать жестокую правду — И пусть Эверлинг не ответил прямо, а Евангелина не настаивала, пытаться переубедить она тоже не стала. Джейли и Джадера тихо и лениво перешептывались, не желая вставать с дивана. Бронзающая боль растекалась по всему телу, концентрируясь в одном единственном месте. Они не были готовы к такому, но упорно старались сделать все, чтобы стало легче. Очень хотелось спать. Сила куда-то идти разом пропали у всех. «Идите, отоспитесь, отдохните». «Останетесь пока у меня», — проговорила Селестина, убирая все медикаменты и бинты обратно в коробку. «Минимум на четыре дня, а лучше на всю неделю. Я буду менять вам повязки и обрабатывать. «У нас нет времени», — грубо перебил ее Эверлинг. «Если уйдете сейчас, у вас не только времени не будет, но еще и здоровья. Я сказала, остаетесь у меня. Минимум четыре дня. Это не обсуждается», — уперев руки в бока, строго ответила она. Никто, кроме Эверлинга, ей возражать не стал. «Они могут нас найти?» Наконец, общую мысль выразила Эванжелина. Селестина задумалась, убрала аптечку на место и вернулась в гостиную. «Партум — большой город, а это один из районов, где живут самые обеспеченные люди всей форты. Думаю, пять-шесть дней у вас есть точно. Король Оган не пришлет сюда армию так сразу, слишком ценит высшее общество и считает его неприкосновенным» спокойно говорила Селестина. «Так что сейчас вы все расходитесь по спальням и ложитесь. Немедленно. С Александром я все улажу». Селестина выглядела доброй старушкой с молодостью и не менее интересной старостью. При этом внутри у нее был железный стержень. Эверлинг был с ней не согласен, но не мог не признать, что сил у него не осталось. Он никогда не жаловался на собственную слабость, считал себя сильным и был сильным, сильнее многих а потому накатившая усталость и пульсирующая боль сбивали с толку. Ему наносили множество ранений разной степени тяжести, но каждый раз он вставал и продолжал. Может быть, потому что ему не давали возможности расслабиться, может быть, потому что отдых ему не полагался, но сейчас он молча направился к дивану. В комнату Николаса Рейнольдса он ни разу не зашел. «Иди в спальню», — приказала Селестина, — «там будет удобнее». Джей Ли и Джадара тихо прошмыгнули в дверной проем и разошлись по комнатам. Герси вышел следом, но через полминуты вернулся. Он оперся рукой о дверной косяк и обратился к Эверлингу. «Я попросил Джея перебраться в спальню Николаса. Идем. И Герси снова удалился, не дожидаясь ответа. Селестина довольно улыбнулась, будто бы выиграла спор. «Линк, нам правда нужно отдохнуть?» — мягко произнесла Евангелина, вытирая слезы. «Иди к Геру». Эверлинг не сопротивлялся, только поморщился и хотел прикоснуться к месту ожога, но вовремя себя остановил. Они с Анжелиной вышли одновременно. Она зашла в их с Джадерой спальню и сразу же улеглась на кровать, всхлипнула от боли и закрыла глаза. Она вся вспотела и ей становилось то ли жарко, то ли холодно. Рядом лежала Джадера и вся дрожала. Анжелина заметила, как она вытирает рукой лицо. Сначала подумала, что Джадера плачет, потом что вытирает пот но так и не узнала точно. Усталость и сон брали свое. У Эверлинга дергались пальцы, поэтому он сильно сжимал кулаки, лишь бы не чувствовать дрожь. Она была доказательством его слабости, и это приводило в бешенство. Он постучался в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. В гостевой спальне было тусклое освещение, и это первое, что заставило обратить на себя внимание. Говорить не хотелось, да и во рту так пересохло, что он с радостью бы выпил несколько литров воды. И будто прочитав его мысли, в спальню зашла Селестина с двумя наполненными стаканами. Прошла мимо Эверлинга и поставила стаканы с двух сторон от кровати на тумбочках. «Спать! Живо!» — велела она обоим. Эверлинг поплелся к кровати, стараясь не замечать ни проходящей дрожи. Герси неловко улегся и убеждал себя не думать, насколько ему приятно находиться с Эверлингом в одной комнате, Несмотря на всю ситуацию, несмотря на пульсирующую боль и желание, чтобы этот кошмар поскорее закончился, они легли, повернувшись спинами друг к другу. Джейли в соседней спальне, некогда принадлежавшей Николасу Рейнольдсу, выпил воду, принесенную Селестиной, и лег. Сон его сморил довольно быстро. Завтрашний день обещал быть сложным, возможно, сложнее всех дней до этого».